Глава восемьдесят девятая. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет, и никто не умер своей смертью. Все они были осуждены, и все погибли по-разному. Кто в кораблекрушении, кто в битве. А некоторые поразили сами себя тем же кинжалом, которым они убили Цезаря. Примечание. О роковой гибели убийц Цезаря говорят и Плутарх, и Дион — уверяющий, что именно бруты Касси покончили с собой тем же кинжалом.